Глава 14. Виолетта. Здоровье зеленого ублюдка постепенно уменьшалось, однако падало до ужаса медленно. В отличие от здоровья Андрея, которое прыгало вверх-вниз, наоборот, катастрофически быстро. Парень постоянно кричал от боли. Исцеление исцелением, но вытерпеть такой ад выше сил любого. И отлично осознавала, что держится напарник исключительно на инстинктах и силе воли. При виде того, как он летает из стороны в сторону, хотелось плакать, но я держалась и стреляла, понимая, что легче Андрею от моих слез точно никак не станет. Когда же это закончится? Еще стрела? еще. Да сдохнет ты уже, чёртов урод! Вдруг после моей последней атаки монстр замер, глядя в никуда, а затем рухнул на пол с оглушающим грохотом. Увидев эту невероятно счастливую картину, я, не сдержавшись, несколько раз подпрыгнула от радости. Однако минутная эйфория от того, что этот кошмар подошел к концу, оборвалась точно в момент, когда я услышала звук от удара доспехов Андрея о сверкающий паркет огромной комнаты. В ступоре я наблюдала за тем, как они рассыпаются на части, оставляя парня лежать на земле в укровавленной черной тунике. Немедля больше ни секунды — Я отбросила лук и, подскочив к нему, упала на колени. Сердце билось как бешеное, и я абсолютно не знала, что делать. Андрей же совсем не реагировал, когда я звала его по имени в попытках докричаться хотя бы до крох сознания. Повезло, что доспехи сломались. Кажется, их прочность подошла к концу, иначе бы я ни за что в жизни не смогла перевернуть парня на спину. Андрей наверняка расстроится из-за такой потери, однако на данный момент это очень и очень кстати. С большим трудом, но я все таки перевернула Андрея на спину и тотчас зажала рот рукой, чтобы не заорать от ужаса. Со спины это было не так заметно, но теперь я полностью осознала, в каком плачевном состоянии находился напарник. И я сейчас говорю вовсе не о том, что его здоровье составляло лишь 62 хп. Одежда Андрея была отвратительно красной, и в нос тотчас ударил легкий запах меди. Но что еще хуже... Поверхностное и слишком частое дыхание. А еще хуже этого. Здоровье парня продолжало падать, и вместо 62 хп составляло уже 58. Трясущимися руками я все таки смогла разорвать то ли кофту, то ли тунику, которую Андрей надел под доспех. После этого захотелось уже не кричать, а плакать. Вот только... От Отчего-то мои глаза остались абсолютно сухими, и я начала воспринимать ситуацию как-то чересчур отстраненно, словно весь этот ужас происходил с кем угодно, но только не со мной и не с парнем рядом. Мозг же вдруг начал работать в ускоренном режиме и искать решение проблемы прямо передо мной. Или уже не мной. Кто его там знает? Даже мои минимальные знания медицины позволили заключить, что у Андрея сломано ребро, а может и два-три. Его грудная клетка сильно деформирована с правой стороны. Там же расплывалась огромная гематома. Здоровье парня продолжало падать и уже составляло 57 хп. Похоже, Андрей не применил исцеление после последней атаки босса. Что делать? Приложить лед? Наложить тугую повязку? Купить банку для восстановления здоровья? Нет, не поможет, Все слишком плохо. Секунду. Точно, уровень. Кажется, приходило оповещение, на которое ввиду ситуации я совсем не обратила внимания. Тридцатый уровень, а значит, я могу взять новые умение. Мне нужно исцеление, прямо как у Андрея. Описание всех возможных вариантов исцеления я изучила буквально за минуту, а может и того меньше, поскольку глава оставалась на удивление ясной, После секундного колебания я накинула себе одно очко к интеллекту и взяла большое восстановление, которое возвращало 300 хп за 10 секунд. Каждую секунду по 30 хп. Можно было еще взять большое исцеление, которое возвращало 200 хп за полторы секунды, но я решила, что в будущих боях первое будет полезнее. Применив умение, начала ждать, считая в уме до 10. Всего 10 секунд, но какие же долгие. Так, 8. Девять. Десять. С замерзшим сердцем я проверила здоровье Андрея и тотчас вздохнула с огромным облегчением. Его здоровье было максимальным и, похоже, совсем перестало падать. Гематома волшебным образом тоже исчезла. С тела парня пропали синяки и ушибы. Кажется, обошлось. В этот момент просветление ушло магическим образом, и мне вновь захотелось рыдать с новой силой, на этот раз от радости. принесло все закончилось спасибо не знаю кому но спасибо кажется теперь уже все в порядке спасибо большое спасибо какое то время все вокруг оставалось словно в тумане тем не менее пришлось взять себя в руки и начать думать андрей в отключке а значит больше некому Слегка успокоившись и вытерев слезы, я захотела открыть безопасную комнатку с помощью камушка и спрятаться там до момента, пока Андрей не придёт в себя. Однако, в конце концов, решила, что это далеко не самая лучшая идея. В таком случае пришлось бы тащить напарника до стены, а мне совсем не хотелось лишний раз дергать парня. Проконсультировавшись с системой, я убедилась в том, что босс исчез окончательно и больше не вернется. Значит, его комната — относительно безопасное место. «Обычные гоблины сюда, конечно, не сунутся, однако от греха подальше я все таки закрыла единственные ворота двери и обмотала обе ручки цепом Андрея, чтобы просто так к нам уже точно никто не вошел. Затем я подготовила напарнику спальное место, не без труда уложила его на одеяло, под голову подложила подушку и накрыла покрывалом. Переведя дыхание, впервые за все это время посмотрела в сторону огромного монстра, все еще лежащего на полу недалеко от нас». Переборов себя, подошла к нему и подобрала заслуженную награду. После этого гигант наконец-то исчез. И в тот момент я обрадовалась этому факту даже больше, чем выпавшему луку. А он действительно был что-то с чем-то. И в тот момент я обрадовалась этому факту даже больше, чем выпавшему луту. А он действительно был что-то с чем-то. В дополнение к сотне серебряных монет на каждого из нас мы получили сразу два предмета. И, похоже, далеко не случайных. Уж слишком хорошо они нам подходили. Первый — лук серебряной луны редкого качества. Выглядел он, честно говоря, не просто превосходно, а ошеломительно превосходно. Изгибистый и, на первый взгляд, слегка неудобный, он идеально лег в мою руку. Покрытый тонким слоем серебра, Лук ослепительно блестел в полумраке комнаты, как настоящая луна в ночном небе. Несмотря на это, оружие было невероятно легким и практичным. Тетива тоже не отставала от плеч с рукоятью. Казалось, что она сплетена из серебряных нитей и украшена золотой пылью. Не сдержавшись, я все таки сделала пару выстрелов в стену. «Ну, просто чудо какое-то, а не оружие!» Ко всему прочему, если я правильно поняла пояснение системы, этот лук давал плюс 5 к ловкости, 4 к духу и 3 к меткости. Магия, да и только. Второй наш приз тоже оказался редкого качества. Даже я, далеко не фанатка тяжелого оружия, была вынуждена признать, что выглядел щит небесной защиты ну просто фантастически. Громадный, по моим меркам, Треугольный, с двумя изображенными на нем драконами, смотрящими друг на друга и, казалось, готовыми вот-вот изрыгнуть пламя. Прочность — 600, как и у моего лука. Разумеется, щит также повышал обычные характеристики. Силу и укрепление тела на четыре, стойкость на пять. Андрей точно будет в восторге, когда увидит он... С болью я вновь взглянула на лежащего в беспамятстве парня. Распросив систему о том, как привести его в чувство, узнала, что максимум, который сейчас могу, это применить команду очищения и избавить Андрея от потеков крови по всему телу. Так я и сделала. На этом хорошие новости, разумеется, закончились. Физическое здоровье Андрея на данный момент было более чем отличным, а вот психическое вопрос другой. Боль такого уровня просто невозможно вынести без ущерба для разума. Насколько я поняла, Исцелять ментальные повреждения здесь тоже возможно, однако появляется это умение на очень очень высоких уровнях. Значит, точно не мой вариант. Черт, неужели я совсем ничего не могу сделать? Залезть на себя и мир вокруг я открыла статы. Три свободных очка в основных характеристиках и одно во вторичных. Одно я уже накинула к интеллекту, чтобы иметь возможность применить исцеление на Андрея. Остальные три бросила к стойкости, чтобы повысить выносливость и здоровье. во вторичных характеристиках увеличила ускорение. Подумывала взять стихий шаг, но из-за того, что подробно его возможности не объяснялись, решила пока повременить. Как-никак сейчас явно не до экспериментов. Общая картина получилась вроде как неплохой. Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — 12 дней. Пол — женский. Титул отсутствует. Клан — бессмертные. Профессия отсутствует. Специальность отсутствует. Уровень 30 до следующего уровня 2000-3000. Здоровье 160 из 160. Мана 80 из 80. Выносливость 160 из 160. Сопротивление магии 80%. Сопротивление физическим атакам 80%. Сопротивление ядам 1,6%. Основные характеристики: Сила 10, Ловкость 29 (в скобках 5), Интеллект 5, Дух 8 (в скобках 4), Стойкость 16, Свободных очков 0. Вторичные характеристики: Мощность критического урона третий уровень, Шанс критического урона третий уровень, Скрытность первый уровень, Ускорение третий уровень, Уклонение первый уровень, Владение луком шестой уровень, Меткость... Третий, в скобках 3, уровень. Свободных очков — 0. Умения игрока. Магические корни — первый уровень. Двойной выстрел — четвертый уровень. Оглушающая стрела — первый уровень. Зоркий глаз — первый уровень. Большое восстановление — первый уровень. Свободных очков — 0. Достижения игрока отсутствуют. Эффекты. Шанс нанести критический урон — 3%. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на процента. Закончив с делами, я опять уставилась на Андрея. И что с ним не так? Он все делает так безрассудно, как будто у нас есть возможность поставить игру на паузу и начать сначала в любой момент. Наверное, это обратная сторона его геймерского прошлого. И мне такой расклад совсем не нравится. Сейчас Андрей дышал ровно, и, кажется, все обошлось. Но что дальше? С одной стороны, я понимала, что он всегда выбирает правильные варианты для нас двоих. Но с другой, легче мне от этого ни капли не становилось. Его «правильные» варианты несли в себе слишком много боли, которые он относился как к чему-то необходимому и неизбежному, к чему-то нормальному. Я же так просто не могла. Возможно, это в порядке вещей, когда просто сидишь за ноутом, но не здесь. Думаю, мы еще поговорим с ним об этом. Сейчас же главное, чтобы Андрей проснулся и был в порядке. Минутку. Андрей вообще проснется?» Внезапно меня охватила крупная дрожь. Сердце стучало уже где-то не в груди, а в горле, ни на секунду не замедляя бешеный темп. Мне вдруг стало до ужаса страшно. В разы страшнее, чем когда я вошла в эту комнату и увидела перед собой гоблина-гиганта с огромным мечом в руке. В десятки раз страшнее, чем когда встретила крылатого черного ящера. И даже осознание собственной смерти, кажется, далось не с таким трудом, как один этот факт. Андрей может не проснуться. И тогда я останусь совсем одна в этом проклятом подземелье. Мне придется либо остаться жить в нем навсегда, либо саму себя и убить. Хотя о чем это я? Трусиха вроде меня никогда не сможет сделать чего-то подобного. Я неделю-то в одиночестве с трудом выдержала. А что говорить о целой вечности? Черт, не думай об этом. Однако перестать представлять свое угрюмое будущее я уже не могла. Даже не подумав расстелить постель, я легла рядом с Андреем прямо на голом полу. Дрожь в теле только усилилась, и меня бросала то в холод, то в жар. Как-то инстинктивно я потянулась к Андрею и крепко сжала его руку. Дальше просто лежала, глядя одновременно и в закрытые глаза парня, и в никуда. А в голове же образовалась сплошная каша, настолько сильная, что желание спать о себе даже и не напомнило. За временем я совсем не следила, так что сложно сказать, сколько лежала вот так, сжимая руку Андрея и глядя в неизвестность. В голове же, словно на повторе, играла одна и та же мысль — проснись. Пожалуйста, только проснись. Кажется, в какой-то момент я все же уснула. Под утром мне полегчало, или, по крайней мере, я так думала. Всё тело затекло, и, хочешь не хочешь, пришлось слегка размяться. Намотав пару кругов по залу, я села так, чтобы опереться о стену, после чего машинально поджала ноги, обхватила их руками и спрятала голову в коленях, как страус у земле. Затем заплакала. Вот так просто. В одно мгновение. Нет, я не рыдала на взрыд. Это были тихие слезы, которые безмолвно скатывались по щекам и падали. Однако на самом деле разрыдаться, пожалуй, было бы далеко не так больно. Вдруг я услышала какие-то звуки. Кажется, Андрей встал. Трудно сказать, что я тогда почувствовала. Все эмоции перемешались в клубок, который почти невозможно распутать. Я не могла найти в себе силы поднять голову и посмотреть на Андрея. Все тело било дикая дрожь, а из глаз текли крупные слезы. Я не хотела, чтобы он меня такой видел. Тем не менее, кажется, Андрей все же заметил мое странное состояние. «Вета?» Я не ответила. «Эй, Вета, ты в порядке?» Парень опустился на корточки рядом со мной, и я больше не смогла сдерживаться. «Скажи, пожалуйста!» выдавила я из себя дрожащим голосом. Ты к этому миру что, как к игре относишься? Почему настолько неосторожен? Ты чуть не умер. все ведь обошлось одним только чудом. Думаешь, применил исцеление и всё? Смерти можно не бояться? Мне не понять, как ты раньше играл в свои игры, но одно я знаю точно. Это не игра. Виртуальный мир, симуляции. Мне это не неинтересно. Я верю лишь в то, что вижу. Я вижу, что в этой реальности ты чуть не умер. Я чуть не осталась одна. Совсем. Ты... Ты... Ты... Мой голос задрожал сильнее. Не знаю, что со мной происходит. Я злюсь на свою слабость и на твое помешательство на статах. Я рада еще одной возможности прожить свою жизнь, но мне до жути не нравится этот мир, где можно умереть в любую секунду. С одной стороны, мне весело стрелять из лука, но с другой я страшно боюсь смерти, своей и твоей. Мне страшно. Не хочу еще раз это пережить. Не хочу. Не хочу умирать. Все это выплеснулось из меня одним сплошным монологом. Некоторые слова я и сама не могла разобрать, а некоторые говорила и тотчас забывала. При этом меня все так же била дрожь, пока слезы даже и не думали останавливаться. В какой-то момент стала абсолютно наплевать на то, что подумает Андрей. Мне просто хотелось плакать и плакать. Прости, тихо и виновато сказал Андрей, присаживаясь возле меня и обнимая за плечи. Простить? «За что? Ты не виноват. Но мне было так страшно. Я не понимаю. Не понимаю!» Я подалась вперед и прижалась к Андрею. Слезы полились с новой силой. «За то, что заставил тебя волноваться и переживать?» Печально улыбнувшись, объяснил Андрей, после чего я ощутила, как он гладит меня по голове, словно маленькую девочку. «Больше так не делай, пожалуйста. Не надо!» От прикосновения Андрея дрожь уменьшилась, и я, по крайней мере, стала разбирать, что говорю. «Для меня все это не игра. Не умирай, не бросай меня. Прошу, только не умирай». Согласно кивнув, Андрей прижал меня к себе и замолчал, чтобы я могла дать волю эмоциям. Я же восприняла этот жест как разрешение и разрыдалась во всё. Не знаю, как долго плакала, но чем больше слез выходило, тем легче мне остановилась. Весь ужас сегодняшней ночи, когда я смотрела на Андрея, понимая, что он может уже никогда не проснуться, постепенно уходил в прошлое, оставляя за собой одно облегчение. В какой-то момент я поняла, что глаза болят, но слезы уже не бегут так, как раньше. Дрожать к тому времени я совсем перестала. Мне определенно стало намного, намного легче. «Прости», — шмыгнула я носом в последний раз и медленно отстранилась от парня. Я просто даже не знаю, что на меня нашло. «Стресс и все это», — отстраненно произнёс парень, вводя взором зал, после чего ободряюще улыбнулся и добавил. «Тут не каждый мужик сможет выдержать такое давление, а ты все же хрупкая и красивая девушка». «Ага». Удивившись его последним словам, я окончательно пришла в норму. «Спасибо тебе. Большое». «В любом случае, ты молодец. Меня вот смогла залатать. Даже доспех каким-то образом сняла». «А, об этом. Ты только, главное, не волнуйся, но, кажется, твой доспех уже все Полностью себя изжил. Он, вообще-то, сам развалился». «Ух ты!» — Удивленно посмотрел Андрей в мою сторону. «Что, прямо на части?» «Ага. Когда ты на пол рухнул, тогда и развалился. Это где-то здесь было, но, кажется, уже все исчезло». Пожалуй, я плечами в недоумении. все таки тебя хорошо потрепали, так что это удивительно. «Ясно». «Ничего страшного, новый куплю. Жаль, конечно, что с босса ничего не выпало, кроме денег». «Ну, это не совсем так», — задумчиво улыбнулась я, доставая из хранилища лук со щитом и предвкушая при этом реакцию Андрея. «Щит? Серьезно? Огорченно выдохнул парень с кислоеминой на лице. «А?» — удивилась я такой реакции. «Ты что, недоволен?» «Да уж, не такое лицо я хотела увидеть». «Я маг, понимаешь?» сказал он с явным возмущением в голосе. А система как будто специально делает из меня танка. Вот же гадство. Хорошо, хоть и лук тебе выпал, и то радость. Не, абсолютно не понимаю, сказала я чистую правду. Лично мне показалось, что тебе нравится биться как танка, я подумала, что щит это тоже хорошо. Хм, наверное, мне никогда не понять эту твою игровую логику. Эх! «У тебя сложилось неверное впечатление. Мне абсолютно не нравится летать по воздуху от ударов боссов и уж тем более терпеть боль, будучи запертым в тяжеленную консервную банку. Мне как бы больше нравится убивать мобов издалека». «Вот как!» — протянула я в замешательстве, после чего слегка оживилась. «Это радует. Значит, с тобой в этом плане все не так плохо, как я думала». «Ой!» — резко спохватилась. Я, если что, это в хорошем смысле имела в виду, да как бы я уже понял, грустно усмехнулся мне парень. В любом случае, главное, что мы все-таки убили первого босса. Еще два и второй этаж, а там и до третьего недалеко. Путь явно не близкий и далеко не легкий, но справимся, думаю. Ты как-то слишком оптимистичен, учитывая все то, что произошло недавно. Знаешь, я больше никуда не хочу идти. Понимаю, что это глупо, и знаю, что мы должны выбираться отсюда, но все равно. «Мне страшно, что в этот раз кто-то из нас может умереть на самом деле». «Предлагаешь поселиться в пещерах?» — хмыкнул Андрей с явным сарказмом. «Нет, конечно, просто...» «Ладно, забудь, это я так, не подумав», — заверила я, глядя в сторону, но про себя все же подумала, что поселиться в пещерах с живыми было бы не так уж и плохо. «Не то чтобы я против совместной жизни с такой красавицей, но не думаю, что мы долго выдержим друг друга». шутливо произнес парень, глядя в мою сторону. «Это да». Пару мгновений я изучающе рассматривала напарника. Не припомню, чтобы он раньше называл меня красивой или вроде того. Что это вдруг на него нашло? Может, все таки без последствий не обошлось? Его ведь и по голове пару раз ударили. Наверное, у исцеления тоже есть свои пределы. А вообще, я уже успела соскучиться по солнцу и небу, так что нужно выбираться отсюда и побыстрее. Но осторожнее! «Чем в прошлый раз?» Многозначительно выделила я слово «осторожнее». «Кто-то, может, был бы против, но не я?» Философски отозвался Андрей, после чего с подозрением посмотрел в мою сторону. «Ты меня что, мазохистом считаешь?» «Эм, разве что слегка». «Ого, и как он только понял?» «Минутку, а разве это не так?» Я с интересом уставилась на парня передо мной. «Обалдеть, вот это у тебя мнение обо мне!» «Ничего, что я это делаю только потому, что другого выхода нет». Как по мне, мазохист, который не хочет признавать, что он мазохист, говорил бы в точности то же самое. «Вот только не надо на меня свои пристрастия переводить. Может, это ты просто хочешь примерить сверкающие доспехи. Будешь такой железной леди с молотом в руках». «Да как я только могу!» — хмыкнула я в ответ, усмехнувшись. «Я ведь буду чувствовать себя последней стервой, если отберу у тебя более чем законное право на удовлетворение потребностей души и тела». «Законное право на удовлетворение потребностей души и тела, говоришь?» Задумчиво, смерив меня взглядом, переспросил Андрей. «Ну-ну». «Эй, о чем это ты там думаешь?» прикрикнула я на парня, заметив про себя, что да, его голове явно досталось больше всего. «Я?» Я только повторил твои слова, а что ты там себе напридумывала, так это твои проблемы. Сказав это, Андрей хитро подмигнул и нагло улыбнулся. Руки чесались стукнуть этого парня, но я все таки сдержалась. Хватит с него повреждений, как для одних суток. Еще успею. Но все таки нужно по-тихому проверить, насколько серьезная у него травма головы, и мыслит ли он так же ясно, как раньше. Для этого я решила использовать самый надежный и проверенный временем способ. «Итак, что мы делаем со вторым боссом?» «Да, по сути, все то же самое». Андрей задумчиво посмотрел на щит, который стоял у стены, после чего быстренько добавил. «Но сначала нужно кое-что проверить». «Хм, даже боюсь спрашивать, что». Андрей взял щит и отошел от меня метров на десять, после чего серьезно произнес: «Я понимаю, что звучит дико, но, поверь, так надо. Тебе нужно выстрелить мне в ногу, и да, можешь не переживать, все будет нормально». «Ясно», — сказала я, почти не удивившись. «Не пойму только, зачем отрицать было? Все-таки в наше время уже ко всему нормально относились, а в обществе будущего, думаю, так и подавно. Стрелять, кстати, не буду. Твои пристрастия, ты и разбирайся». «Поясню лично для тебя», — усмехнулся Андрей снисходительно. «У меня сейчас со счетом укрепления тела седьмого уровня. Я думаю, что теперь твои стрелы просто будут отлетать от меня, как от босса». «Можешь, если не веришь, сначала рукой стрелу кинуть, но проверить надо». «Так вот оно что». Его аргументы меня не убедили, но заинтересовали. Достав стрелу из хранилища, я бросил ее прямо в Андрея. Если что, сам виноват. «Ого!» К моему огромному удивлению, стрела действительно отскочила. Подтвердив свою догадку, Андрей самодовольно улыбнулся. Мне же почему-то от всего этого вновь захотелось в него что-то кинуть, и следующую стрелу я выпустила уже из лука. То ли к сожалению, то ли к счастью, но та отскочила так же, как и первая. Вот и проверили. Только непонятно, почему это не работает против умений. Какая-то странная логика, не находишь? Это ты сейчас с собой или со мной разговариваешь? Если со мной, то я без понятия. Что и так очевидно? Кстати, разве от твоего нового укрепления будет толк в бою? Босс же не станет обычными стрелами бросаться. «Укрепление работает не так, как ты думаешь», задумчиво объяснил Андрей, возвращаясь ко мне. «Это, по сути, не защита от стрел или чего-то подобного, а просто мое тело становится более крепким и прочным. Отражение обычных стрел — лишь дополнительный бонус. В общем, мне будет легче принимать удары и увеличится болевой порог. А значит, со следующим боссом тактику менять не будем и действуем так же». «Других вариантов прям совсем-совсем нет?» Вспомнив, что было в прошлый раз, спросила я с огромной надеждой в голосе. «Может, и есть, но я о них не знаю». «Как и я. Ладно, теперь у меня тоже есть исцеление, так что в случае чего смогу подлечить тебя или себя, но лучше бы, конечно, не пришлось». Тяжело вздохнула я под конец. «Вот и отлично. Значит, можем отправляться к боссу». «Угу, идем. Согласилась я, как обычно, даже без намека на хоть какой-то энтузиазм. Ага, отправляемся. Легче сказать, чем сделать. Нет, чтобы сразу сообщить о том, что до этого босса еще топать нужно черт знать сколько. А то стоило мне лишь морально настроиться, и я тотчас узнала, что доберемся мы до него, дай бог, только завтра к полудню. С одной стороны, это, конечно, хорошо, что не сразу в бой, а с другой — ужасно действует на нервы. Не люблю я откладывать неизбежное, а тут, хочешь не хочешь, пришлось отложить, и надолго. Шли мы целый день совсем без привалов. Гоблинов по дороге не встретилось, поскольку Андрей уже полностью зачистил данный участок данжа. По правде сказать, я даже немного расстроилась. Было бы неплохо слегка размяться и проверить лук в действии. Когда часы показали десять вечера, мы решили поспать, чтобы подготовиться к завтрашнему непростому дню. Я использовала камушек, открыла комнату и первая устроилась спать. Андрей следом. Хорошо помня о прошлой неудобной ситуации, я улеглась чуть ли не вплотную к стене, стремясь не обнаружить Андрея в качестве подушки под головой завтра утром. Надеялась, что поможет. Ага, как же. Под утро я все таки перекатилась на спину и закинула руку и ногу на мирно спящего рядом Андрея. Слава всему. В этот раз я проснулась раньше, парня и неловкой ситуации удалось избежать. Однако нужно поискать в магазине какую-нибудь настойку вроде против ворочений или для мирного сна. А то такими темпами в ближайшем будущем я умру со стыда, а вовсе не из-за монстров. Когда Андрей проснулся и я позавтракала, мы продолжили путь. Было это около восьми утра. К огромным воротам, возвышавшимся в конце широкого коридора и явно не предвещавшим нам ничего хорошего, мы подошли только к часу дня. Перед тем, как войти внутрь, мы еще раз, черт знает какой по счету, обсудили нашу стратегию до мельчайших деталей. Не сказать, что я была готова к встрече с еще одной тварью, равной по силе той, которая чуть не убила Андрея, однако отступать уже просто некуда. Крепко сжав в руке лук Серебряной Луны и оттянув тетиву со стрелой, я подготовилась к встрече с еще одним гигантом, не уступающим прошлому в росте и силе. Однако, когда Андрей толкнул двери, и мы, войдя внутрь, впервые увидели нашего противника, я на секунду все таки потеряла самоконтроль. Все потому, что до этого сражалась лишь с гоблинами, пусть и разных видов. Сейчас же передо мной было нечто абсолютно иное. Наш враг стоял ровно на двух ногах и ростом едва ли превышал Андрея. Одет он был в длинную черную мантию аж до пола. Хорошо, хоть ноги или, точнее, лапы с огромными длинными когтями вглядывались под мантии и напоминали, что передо мной стоит вовсе не человек и даже не живое существо. И вместо лица у твари была маска ворона с огромным клювом и жуткими круглыми глазами, которую в далеком прошлом носили медики во время буйствования чумы. По сравнению с гоблиным-гигантом в три метра ростом, этот босс совсем не вызывал страха или ужаса. Тем не менее, Андрей, увидев его, насторожился сильнее, и я поняла, что нельзя терять бдительность. Внешний вид бывает обманчивым, а этот монстр, ко всему прочему, еще и 30 уровня, явно не тот противник, с которым можно расслабиться и выпить чаю. Краем глаза отметив, что этот... Зал отличался от прошлого, наличием множества колонн, шкафов и столов. Я выпустила в маску первую стрелу, чтобы выяснить, какого типа этот босс. Но не успела моя стрела его даже коснуться, ранить, отлететь, да хоть что-нибудь, как босс исчез, словно его тут никогда и не было. Вне себя от шока я стала осматриваться вокруг в поисках Маски, однако он сам нашелся. Буквально через три секунды после его исчезновения я почувствовала адскую резкую боль в груди и упала на колени. Андрей, кажется, понял, в чем тут дело гораздо быстрее меня и уже успел переключить на себя внимание Маски. Вот только я этого совсем не слышала и не видела. Мое тело сводило судорогой, а в глазах стоял кровавый туман. Больно, как же больно, черт, догорит да и в аду, тварь. В голове сплошной строкой пробежали все ругательства, которые я только знала, после чего мой взгляд наконец сконцентрировался на огромной дыре от кинжала прямо под грудью. Трудно сказать, что именно заставило наложить на себя исцеление в тот момент. Андрей что-то мне кричащий, боязнь смерти или банальное желание прекратить эту адскую боль. Наверное, все-таки последнее. Исцеление действовало постепенно. На третьей секунде боль, слава всему, уже почти прекратилась, а на пятой я нашла в себе силу узнать о том, что происходит вокруг. Наш босс оказался ускоренного типа, худший для меня противник из всех возможных. Сражался он кинжалами, причем довольно острыми. Это я уже смогла на себе проверить. Которые вместе с его невероятной скоростью и ловкостью составляли просто адскую комбинацию — Но даже так ужасало меня в нем вовсе не это. Он постоянно исчезал и всего через пару секунд появлялся совсем в другом месте. А еще несколько раз он ускорялся настолько, что глаза просто не успевали за ним, после чего протыкал новый недавно купленный доспех Андрея кинжалом, словно какую-то картонку. При этом маска замирала на мгновение в странной позе, словно взятая из фехтования. Передняя нога согнута, а задняя вытянута. Новому доспеху Андрея явно не хватало прочности, ну а прикрываться щитом парень просто не успевал. Черт, как же не вовремя сломалась его старая железяка! Нет, соберись, думай, наверняка это его умение. Одно — сильное ускорение и резкий выпад, а второе — исчезновение, перемещение? Что? Думай, думай, думай! А вдруг Андрей споткнулся о табуретку возле стола и чуть не упал. Черт, почему еще и этот зал такой неудобный?» «Минутку. Зал. А что, если сам зал и есть оружие монстра? Все эти колонны и другое барахло должны только мешать боссу скоростного типа. Но зачем-то же они тут все таки есть? Зачем? Думай, думай, думай!» Время исцеления прошло, и я вновь сжала лук со стрелой. «Нужно помочь Андрею, а иначе все будет как в прошлый раз». Однако этот урод лишил меня 100 хп всего за один удар. Ему нельзя просто так попадаться. Что же делать? Поняв, что времени на размышления у меня больше нет, я выстрелила в монстра двойной стрелой, и его здоровье тотчас понизилось на 160 хп. К этому времени Андрей смог снять около 500, что, учитывая шкалу босса, в 15 тысяч хп было сущими крохами. Маска тотчас повернул ко мне голову и исчез. Черт, опять! «Где? Сзади?» Не успела я обернуться, как вновь почувствовала в теле резкую боль, на этот раз уже в правом боку. «Тварь! Ублюдок!» Плакать хотелось от того, насколько это больно. Но нет, не сейчас. Потом наплачусь. Слово всему, Андрей вновь напал на босса, и тот вернулся к нему. Исцеление стало лучше, но воспоминания о бадской боли ярко запечатлелись в голове. Хотелось выйти от отчаяния и бежать отсюда как можно дальше — Так далеко, чтобы навсегда забыть это место. Забыть проклятую маску и дикую боль. Бежать. Быстрее. Бежать. «Нет, нельзя», — сказала я себе, стиснув зубы. «Двоим нам не скрыться, а если я сбегу сама, Андрей не справится. Каково у меня босса? Почему он появился с правой от меня стороны, а не сзади? Тут же стоит колонна, и это неудобно. Или он просто не мог переместиться в другое место? Думай». Мой взгляд пробежал по полу. «Разве что...» «Вета — это тени», — подтвердил мою догадку голос Андрея, донесшийся словно издалека. Как раз-таки в этот момент парень атаковал монстра, и тот исчез. За те три секунды, что его не было видно, я успела выстрелить в единственное возле Андрея место с тенью от близлежащей колонны. Невероятно, но, кажется, я наконец поняла. Маска перемещается в тени». Без понятия, как это вообще возможно, да и сейчас явно не до этого. Моя стрела не достала босса. Без цели перед глазами приходилось полагаться уже не на систему, а на собственную меткость. Однако тот отвлекся и переключил внимание с Андрея на меня. Как раз в тот момент мы и узнали, какое у него третье умение. Урод подбежал ко мне на скорости в два раза превосходящей мою и, подпрыгнув, ударил в развороте ногой со всей силы. Было чувство, что по моей грудной клетке проехался огромный катафалк или что похуже. С абсолютной пустотой в голове я отлетела в сторону и ударилась о стену. Не нужно быть гением, чтобы понять, что у меня сломана половина ребер, в точности, как у Андрея недавно. Кажется, я кричала, но наверняка сказать не могу, так как уши в мгновение потеряли возможность слышать, а глаза видеть. Спасло меня от этого ужаса лишь очередное исцеление, притом не мое, а Андрея. Я же тогда на подвиг, вроде этого, просто не была способна. Как только взор слегка прояснился, увидела, что доспех Андрея вновь притыкает кинжалом без особых проблем. Руки слегка дрожали, но я все таки смогла подобрать обронённый в последнем полете лук, натянуть тетиву и выстрелить. Урон маска получил, но свою цель менять и вовсе не собирался. Тогда я на автомате применила зоркие глаз и стала стрелять обычными стрелами. После десятого попадания Маска все таки пересмотрел свои приоритеты и кинулся ко мне. Удивительно, но от его рывка я все же смогла увернуться, однако забыла о тени от колонны. Тварь объявилась за моей спиной, со всей силы пырнула меня в бедро и сильным ударом в поясницу повалила на землю. Казалось, что кости крошатся прямо внутри, а с ноги срезают по куску мяса каждую новую миллисекунду. Думаю, я вновь закричала. Наверняка закричала, только я этого опять не услышала. На благо всего организма уши стали работать, лишь когда очередное исцеление вновь поставило меня на ноги. В таком темпе все продолжалось очень и очень долго. Бесконечно долго. Единственное, что менялось, это то, кого из нас двоих избивал маска. Когда я приходила в чувство, то кидала на тварь двойную стрелу. Наблюдала за тем, как её ХП уменьшается, и снова сгибалась пополам от боли. Снова и снова и снова. Пускай мы и поняли все способности Маски уклоняться от его атак, легче совсем не стало. Со всей своей скоростью и ловкостью удавалось лишь раз из пяти. У Андрея же, кажется, и раз из десяти не всегда получался. Со временем мое сознание затуманилось, и я стала стрелять просто на автомате. Невероятно, но в таком дурном состоянии смогла уворачиваться чаще. Раз из трех. Черт, опять. Так вот, как себя Андрей вчера чувствовал. Как же больно. Нет, исцеление. Терпи, терпи. Когда хп-монстра понизилось всего до пятисот, у нас с Андреем словно проснулось второе дыхание. Я стреляла, стреляла и стреляла, накладывала исцеление и опять стреляла. Маска под конец уже даже не знала, на кого нападать — Метался от меня к Андрееве обратно. Триста. Пожалуйста, падай уже, пусть этот ад наконец-то закончится. Двести. еще совсем чуть-чуть. Сто. -чуть. Когда казалось, что до победы осталось совсем немного, тварь вновь подскочила ко мне и пырнула кинжалом в живот. Конечно, я пыталась уклониться, однако скорости не хватило, и тело опять свело адской болью. Даже не знаю, откуда взялись силы выпустить ту последнюю стрелу прямо в морду теневого ублюдка. Отстраненно наблюдала за тем, как маска падает и больше не поднимается. Нужно радоваться, но я от чего-то совсем не могу. Черт, как же больно! Так, исцеление. В голове стучало, словно по черепу, не переставая били кувалдой. Мана закончилась, нужна банка. Перед глазами стоял сплошной туман, и я уже совсем ничего не видела и не слышала. Нет, не могу. Игорь, Марина, хочу увидеть их еще раз. Неужели? Это и вправду конец. Глаза закрылись, и я провалилась в полную темноту.